Глава восьмая Настоящий живой Дроу, как на картинках, в темном плаще, скрывающем его фигуру, смуглый, с тонким и злым лицом, с длинными волосами цвета темного пепла. Я задела его плечом, а он вцепился в него так, что ей едва не взвыла от боли, и процедил. Тысячи восставших умертвий! «Ты куда прёшь, парень?» «Ой!» Я уставилась на него во все глаза. Руки сами тянулись пощупать создание, о котором я прежде только читала. Дроу смотрел на меня с раздражением. Или нет, с раздражением и презрением. Будто на червяка наступил, а этот червяк вдруг потребовал компенсации за моральный ущерб. бр Даже зябко стала захотелось поежиться и убежать. А еще было в нем что-то знакомое, готово поспорить, что мы встречались уже. Я знаю это лицо и этот убийственный взгляд, и даже эти серые волосы, что к концам наливаются чернотой. Только в ту нашу встречу они были забраны в хвост, а сейчас заплетены в строгую косу. Да. Ошибиться я не могла. Это он, тот гад, что обозвал меня чучелом в перьях. За дроу поднимались еще четверо в таких же плащах. Несложно было догадаться, что это его дружки. Быстро опустив голову, я скомкано промямлила извинения и поспешила обогнуть своих вызывателей. Хотела бочком, прилипнув к перилам, спуститься по ступеням, но дроу перекрыл и без того узкий проход. Он упер руку в стену прямо передо мной. «Что-то я не расслышал твои извинения, парень», произнес, делая нажим на последнем слове, словно предупреждая, что шутить с ним не стоит. Я взмолилась про себя, лишь бы он не разгадал мой маскарад. «Или считаешь, что твоего бормотания будет достаточно?» Дроу склонился, пытаясь рассмотреть моё лицо. А я поняла, что влипла. Окончательно. Трындец подкрался незаметно. Вернее, из-за поворота. Чувствуя, что уже пахнет жареным, попыталась успокоить дрожь в коленях и опустила голову ещё ниже. Даже рот открыла, чтобы ещё раз как следует извиниться, но тут заговорил кто-то из четверки. Не кипятись, Брил, совсем запугал паренька. Бедняга трясется, как лист на ветру. А вот мне непонятно. Трясется он от страха, или у него все происходящее вызывает приступ веселья. Мой капюшон слетел с головы. Дроу одним движением сорвал его. Я испуганно дернулась. В тот момент мне хотелось бежать прочь, оказаться как можно дальше от этой пятерки. Еще свежи были в памяти их слова, что нужно меня убить. Но спуститься по лестнице в общий зал я не могла, проход был перекрыт. Так что не придумала ничего лучше, чем развернуться и со всех ног рвануть обратно в коридор. Только бы до комнаты добежать, а что касается телефона, черт с ним, главное — собственная безопасность. И тут я повисла в воздухе в метре над полом, беспомощно болтая ногами. Меня держала невидимая сила. «Я не говорил тебе, деревенщина, что ты можешь уйти», — угрожающе прошипел тот, кого называли Брилом, направляясь ко мне. «Отпусти, сейчас же!» — закричала я, пытаясь придать голосу грозности. «Смело с моей стороны!» «Очень смело, если учесть, что я столкнулась со старшекурсниками магической боевой академии и еще и с самими принцами. Да они меня как мошку раздавят одним щелчком пальцев». Но, похоже, блуждавший в крови алкоголь заблокировал инстинкт самосохранения. «А малыш-то не из трусливых», — усмехнулся Дроу, развернув меня к себе одним движением пальца. Потом встал передо мной, скрестив руки на груди и расставив ноги на ширине плеч, и смотрел на меня как на букашку. Это меня взбесило. Что? дернулась я в невидимых путах. Кишка танка тягаться с равными. Силу свою только на тех, кто слабее используешь. Смуглый дроу, казалось, побелел чуток. Он поднял руку всем своим видом выражая решимость прибить меня прямо здесь. «Ну всё, убьет. Я втянула голову в плечи, зажмурилась и приготовилась отправиться к проотцам, как... А ничего не произошло. Подождала чуток, потом не выдержала и приоткрыла один глаз. Так менее страшно. И увидела, что руку брила, перехватил парень серебристыми волосами, сверкающими, как снег, на солнце. Только кончики его прядей были окрашены в лазурит, будто их обмакнули в небесную краску. Моё сердце забилось сумасшедшим зайчиком. Ариан. Я узнала его с первого взгляда. Почти такой же, как его отец на гравюре. Нет, немного моложе и гораздо красивее. При первой встрече я толком-то и не разглядела своих добродетелей. Слишком было шокировано. Сейчас при свете настенных фонарей лицо моего внезапного заступника показалось мне совершенным утонченным и напрочь лишенным теплоты. Успокойся, Брил! произнес он лениво, не стоит растрачивать попусту силы и время на того, кто даже простое заклинание левитации не может блокировать. «Да-да, не стоит», — я активно закивала, подтверждая его слова. «Вот поступлю в академию, получу нужные знания, потом покажу вам, Кускину мать». чем чём-то ты прав», — Дроу окинул меня непритязательным взглядом. Потом присмотрелся внимательнее. Невидимая сила опустила меня так, что теперь наши глаза стали на одном уровне. Дроу прищурился... Почему у меня стойкое ощущение, что я уже видел тебя, пробормотал он задумчиво. Я состроила постную мину. Типа ничего не знаю, барин, но не извольте гневаться. Если они догадаются, кто я, то уже не отпустят, точно потащат опять на костер. А у меня только жизнь стала налаживаться. Чьи-то шаги заставили Дроу перевести взгляд мне за плечо. Я тоже оглянулась и не смогла сдержать вздох облегчения. К нам, шаркающей старческой походкой, направлялся Марциус. Он шел, покашливая в кулак. Дроу перевел взгляд на меня, потом на мага, потом снова на меня. «Ладно», — процедил, не скрывая презрение, — «живи пока и молись, чтобы мы с тобой больше не встретились». Махнул рукой, и я со стоном повалилась на пол. Вся пятерка равнодушно прошла мимо меня. Я же, потирая пятую точку, зло уставилась в спину виновника своего ушиба. Ну ничего, в Академии встретимся, пообещала себе. Марциус говорил, что Феникс дарил меня большой силой. Я еще покажу им, как слабых обижать. Парни разошлись по комнатам, а я отметила, что Снежный вошел в комнату, что соседствовала с моей. Фуджи повезло. Во всяком случае, он единственный из пятерки, кто заступился за меня. Марциус подошел и помог мне подняться. «И чего тебе, скажи, не спалось?» — пробурчал Мак. Телефон забыла внизу, хотела забрать, а тут они. Я не смогла скрыть обиду в голосе. «Ладно, ладно, судьба у тебя, видно, такая. Еще не раз с ними столкнешься, проговорил Марциус, замечая, что я расстроена и сейчас зареву. «Связаны вы теперь. Они же тебя собственной кровью и сутью вызывали, так что в тебе по кусочку от каждого». «Как это?» «А вот так!» Он развел руки. «Помнишь, что я говорил?» Чтобы призвать феникса, нужны кровь пяти магических раз и сущность пяти стихий. Твоё тело там погибло, а здесь магия создала тебе новое. Я не просила меня призывать. Поднявшись, одёрнула полы рубашки. Моя прошлая жизнь и мое тело вполне меня устраивали. Во мне бурлили гнев и обида. И я не понимала, почему так остро реагирую на произошедшее. Наверное, просто испугалась, а теперь не могу успокоиться. «Не хочу больше их видеть», — заявила, понимая, что противоречу сама себе. Всего пару минут назад обещала показать им Кузькину мать. Так и хочется пристукнуть по одному. «Что поделаешь? Не взлюбили они тебя с первого взгляда». «Ну ничего». «От ненависти до любви — один шаг. Вот увидишь, еще будут бегать за тобой наперегонки», — подмигнул мне старик. Я фыркнула. «Ага, разве чтобы добить. И вообще, они же видят во мне парня». «Поверь, когда дело касается притяжения сути, все предрассудки отходят на задний план». Я представила Дроу изнывающим от неразделенной любви к светловолосому канопатому мальчишке, и меня пробило на смех. А что? Это будет отличное место для этого сноба. Но стоило на месте Брила представить... Ариана. И глупое сердце совершило кульбит. Нахмурившись, я запретила себе думать о нем. Недовольно потерла ноющий зад и сказала... Пойду-ка я поищу телефон, пока ему ноги не сделали. И простите, что разбудила вас. Хорошо, что я вовремя подоспел. Дру, точно что-то заподозрил. Постарайся до Академии больше не сталкиваться с ними. А там у тебя будет особая защита на высшем уровне. Как будто это от меня зависит. Буркнула я и направилась к лестнице». Спустившись в зал, подошла к столу, за которым мы ужинали. Но телефона не оказалось ни на нем, ни возле него. Неужели кто-то все же забрал? Я гляделась по сторонам. Зал пустовал. Что за невезение. Только недавно радовалась, что приобрела вечный аккумулятор, а тут, растяпа, потеряла единственную вещь из своего мира. Слёзы все же брызнули из глаз. Я честно сдерживалась — когда упала и отбила зад, стерпела, а тут... «Вы это искали?» — неожиданно раздался за спиной глухой голос. Я обернулась. Позади стоял незнакомец, ног до головы закутанный в плащ. В руке он держал мой телефон и протягивал мне. Наверное, он только что зашел. Когда я спустилась, зал был пуст, но во время ужина я уже видела этого парня. Он сидел один в углу. «Да». Моё лицо явно сияло, как начищенный до блеска чайник. «Спасибо, что нашли и вернули». Схватив телефон, я покрутила его. Не повреждён, целый. Хотела еще раз поблагодарить незнакомца, но он уже развернулся и направился к лестнице. «Постойте, как мне отблагодарить вас?» — воскликнула я. «Вы это уже сделали». «Но...» «Достаточно слов». Пояснил он, не оборачиваясь. Я удивленно смотрела вслед высокой и мощной фигуре, и тут меня осенило. Хармс, он вздрогнул, но ничего не ответил. Я поняла, что не ошиблась. Это он. Полукровка стал подниматься по лестнице. Я, поддаваясь порыву, забежала вперед, встала перед ним, раскинув руки, и преградила путь наверх. Это ведь ты. «Не убегает меня!» Харам смолчал, а я, наконец, увидела его глаза под капюшоном. Таких глаз я еще не встречала. У дроу они были злые, как две черные дыры, ведущие прямо в ад. У снежного Ариана, как кубики льда, холодные и равнодушные. А у него — синие, бездонные, как океан, затягивающие своей глубиной». А еще теплые, живые. В таких и утонуть несложно. Я почти провалилась в их бездну, но вовремя опомнилась. Несмотря на физическую силу и мощь, у этого полукровки был взгляд ребенка, доверчивый и наивный. Остальную часть лица скрывала плотная маска. И на лесной дороге тоже был ты? Я больше утверждала, чем спрашивала. «Я», — нехотя признался он, — «я за добро всегда плачу». «Но что ты делаешь здесь, в таверне? Следишь за мной?» Полукровка замешкался с ответом. «Тоже, что и ты. Остановился на ночлег. А потом что намерен делать?» «И почему меня это интересует?» Не успела как следует задуматься, как услышала ответ. «Завтра отправлюсь в столицу». «Какое совпадение!» Меня охватила внезапная радость. «Мы тоже туда направляемся. Я и мой дядя. Не буду говорить, что Марциус мне вообще не родственник. Может, раз уж ты все время оказываешься рядом, поедем вместе?» А вот такое предложение стало неожиданностью даже для меня самой. Полукровка замер, не веря тому, что услышала. Ты предлагаешь поехать с тобой? Пробормотала нашеломленная. Поздно уже отступать. А почему бы и нет? Мы уже наняли повозку, она будет ждать нас с утра. Присоединяйся, если, конечно, желаешь. Вместе и путь веселее. Полукровка молчал. Ну как хочешь, уговаривать не стану. Пожала я плечами и стала не спеша подниматься по лестнице. Я поеду, услышала за спиной. Но хочу узнать, почему ты это делаешь? Почему так хорошо относишься ко мне? Я улыбнулась и замедлила шаг, повернулась к нему. Хармс опустил маску, открывая свое безобразное лицо. В его глазах метались сомнения. Хочет испугать меня своим безобразием. У меня свое мнение на этот счет. Сейчас я ощущала гораздо большую связь с этим парнем, чем с принцами, пусть они и потратили на меня свою кровь и что-то там еще. Я чувствовала к нему дружескую приязнь, а еще ответственность за него. Ведь это с моей легкой руки он лишился всего, что было ему привычным. «Наверное, потому что ты так же чушь этому миру, как и я», произнесла, ловя его взгляд. «И мне нужен друг». «Ну как, согласен со мной подружиться?» Хармс улыбнулся, и хоть его улыбка больше напоминала оскал Баракуды, она была искренней и сказала мне больше всех слов.